Памятник Юрию Долгорукому. Где установлен? Город Москва, Тверская площадь. Когда установлен? 1954 год. Размеры. Высота памятника — 5,5 метров. Высота постамента — 7 метров. Создатели памятника. Скульпторы Орлов, Антропов, Штамм. Архитектор Андреев. Памятник князю Юрию Долгорукому — одна из самых узнаваемых достопримечательностей Москвы. Среди резных фигур на постаменте можно увидеть птиц Феникса и Сирина, кентавров, Василиска, львов и оленей. Скульптор придал легендарному основателю Москвы облик былинного богатыря. Памятник Юрию Долгорукому стоит на Тверской площади напротив здания мэрии Москвы и стал привычной чертой городского пейзажа. Но немногие задумываются о том, что этот памятник — не совсем то, чем кажется. Во-первых, все считают Юрия Долгорукова основателем Москвы, о чем гласит и надпись на постаменте «Основателю Москвы Юрию Долгорукому». На деле основания Москвы лишь приписывают князю, а историкам к середине XX века — Было хорошо известно о существовании на этом месте укрепленного городища уже на рубеже XI-XII веков. Однако впервые Москва была упомянута в летописи в рассказе о встрече здесь ростова суздальского князя Юрия с Новгород-Северским князем Святославом в 1147 году. Именно поэтому 1147 год традиционно считается годом основания нашей столицы. И к 800-летию основания Москвы и было принято решение установить этот памятник. Во-вторых, мы привыкли видеть князя таким, каким его изобразил скульптор Сергей Орлов, но на самом деле он выглядел иначе. В 1946 году было принято решение о создании памятника, и по указанию Сталина в Киев отправили археологическую экспедицию. Археологи получили задание разыскать останки Юрия Долгорукова и привести прах князя в Москву для торжественного перезахоронения. Однако версия о том, что в могиле захоронен именно Юрий Долгорукий, не подтвердилась, и археологи без лишнего шума вернулись в Москву. Сергей Орлов в своей работе не мог опираться на научные данные и придал легендарному основателю Москвы внешность былинного богатыря. Создал собирательный скульптурный образ мощного древнерусского князя. А когда в 80-е годы захоронение Юрия Долгорукова все же обнаружили, стало ясно, что он был весьма далек от этого образа. Князь выглядел как коротышка с толстым брюхом и длинными руками. Прозвище Долгоруки, как выяснилось, было не метафорическим, а буквальным, и к тому же страдал от остеохондроза а потому вряд ли был хорошим наездником. Так что памятник на Тверской площади изображает скорее символического основателя Москвы, чем реального князя Юрия Долгорукова. Памятник основателю Москвы сменил на Тверской площади два других памятника, один из которых также был конным. Сначала на этом месте в 1912 году был торжественно открыт памятник генералу Михаилу Скобелеву, герою русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В 1918 году он был снесен большевиками, и в рамках ленинского плана монументальной пропаганды на его месте в том же году установили Монумент Советской Конституции, который в 1919 году был дополнен статуей Свободы, созданной скульптором Андреевым. Тогда же площадь была переименована из Тверской в Советскую и носила это название до 1993 года. Этот памятник просуществовал недолго, так как был создан из недолговечных материалов и начал разрушаться. К тому же с принятием Сталинской Конституции в 1936 году монумент потерял свою актуальность, и в апреле 1941 года был взорван для расчистки и перепланировки Советской площади. Памятник Юрию Долгорукому поначалу не пользовался особой любовью москвичей, ведь это был первый в Москве памятник человеку, не связанному ни с коммунистической идеологией, ни с революционным движением. Многие старые большевики и идейные коммунисты тех лет с гневом указывали на то, что на Советской площади появился памятник князю. Дело дошло до того, что в 1962 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о воссоздании к 7 ноября 1964 года монумента свободы на Советской площади. Памятник же Юрию Долгорукому планировалось перенести в сквер у Новодевичьего монастыря. Однако после отставки Хрущева в 1964 году новое руководство страны предпочло забыть о его инициативе по переносу памятника. Прошли годы, и мы уже не можем представить себе Тверскую площадь без всадника, как бы указывающего на место, где был основан город, столица России, наша любимая. Москва. Известно, что автор памятника Сергей Орлов обладал неуживчивым характером и конфликтовал даже с властями. Так он был категорически против упоминания советского правительства в надписи на памятнике. Изначально там планировалось написать «основателю Москвы от советского правительства», и ему удалось отстоять свою точку зрения. Сейчас мы видим на постаменте слова «основателю Москвы Юрию Долгорукому». Фигура князя Юрия приковывает к себе внимание, и зрители не обращают взгляды на постамент памятника, а стоило бы, ведь он украшен поверху богатой резьбой по мотивам рельефов знаменитого памятника древнерусского зодчества Георгиевского собора в Юрьеве-Польском.